Когда я пришел в себя, в моем сознании пульсировали три слова — «любовь» и «кушетка», и еще почему-то греческое — «агапы». Отправляясь к духу, я хотел узнать, чего мне следует попросить у Гамункула. Вряд ли он советовал кушетку. Во дворце искала их много и так. Оставались «любовь» и «агапы». В библиотеке герцога нашелся греческий словарь, и через несколько минут я выяснил перевод. Агапа означало почти то же, что «любовь», но имелось в виду не увеселение, которому можно предаться на кушетке. Признаюсь, это была моя первая мысль. А нечто возвышенное. То, как нас любит Бог, если Он и правда нас любит и то, как мы должны любить его сами. Кушетка тут ни при чем. Ответом духа определенно было слово «любовь» в его высоком смысле. Я получил его дважды, по-итальянски и по-гречески. Как ни странен казался такой совет, сомнений насчет его смысла не оставалось. Идти к исполнителю... Я не был пока готов. Гомункул, однако, не терял меня из виду даже тогда, когда я про него не думал. Однажды утром он приснился мне перед самым пробуждением, и я запомнил нашу встречу так ясно, как если бы она случилась наяву. Во сне он походил на восточного владыку, услаждающего себя в роскошных термах. Все вокруг сияло розовым перламутром, благоухало, и я плескался в сияющей влаге рядом с Гамункулом. Я не различал его лица, только запомнил, что тело его было лишено волос и походило на сопряжение множества светящихся сфер. «Ты устремляешься по многим путям сразу, Марко. Так ты не придешь никуда». Поэтому я помогу тебе. Во-первых, я исцелю тебя от падучей. Он щелкнул пальцами, и мне показалось, будто с меня сорвали рубашку. Во-вторых, я избавлю тебя от сумрачного духа, к которому ты ходишь на поклон. Нельзя служить двум господам, ибо ты знаешь дальнейший сам. Он снова щелкнул пальцами, и теперь мне почудилось, что с меня сорвали еще и кожу. Впрочем, больно не было. Заверши земные дела. Если они запутаны и сложны, можешь просто бросить их. Неизбежное близится. Он щелкнул пальцами в третий раз, и этот щелчок привел меня в чувство. В тот же день я убедился, что это не был простой сон. Фигурина Ломаса исчезла. Тот, впрочем, уже дал главный совет, озадачивший мое сердце. Но грустно было думать, что духа покровителя у меня больше нет. Как нет и гримуара. Но, может быть, у меня появился новый покровитель, рядом с которым прочие и не нужны? Пока я не знал. Понятно было одно. Гомункул велел завершить земные дела. И важнейшим из них, конечно, оставалось производство золота для Венеции. В приюте согрешивших и кающихся скоро ожидался очередной выпуск. Меня это тяготило. На курс записалась компания весьма приятных молодых людей из Рима. Не знаю, почему слуги искала отобрали именно их. Толстяков было только двое, зато все без исключения оказались умны и толковы. Они не слишком верили, что я обучу их трансмутации, подозревали во мне шарлатана, и, видимо, сами собирались стать шарлатанами, уверенными в своем куске хлеба. Не этому ли промыслу учит сам воздух нашего времени? Наше общение они рассматривали как первый шаг на долгом алхимическом пути. В общем, типичные молодые студиозы, попавшие вместо Сорбонны, вместо попроще. Один из них, светлокудрый Игнацио, радовал меня больше других. Я чувствовал в нем пытливую и отважную душу. Он чем-то напоминал меня самого в те дни, когда я начинал свое обучение. Его интересовало не столько золото, сколько тайны мироздания, и наша наука казалась ему лучшим способом понять их. «Учитель», — спросил он меня однажды, — «а в чем духовный смысл алхимии?» «В прежнее время я сказал бы, скоро узнаешь, братец» и поздравил бы себя с очередной мрачной шуткой, которую верно наградят раскатистым хохотом в Совете Десяти. Но чистый свет в глазах Игнацио заставил меня ответить серьезно. Я повторил примерно то, что говорил когда-то мой наставник Сарацин. «Видишь ли, Игнацио, трансформация внешняя есть всего лишь отражение трансформации внутренней». Если в человеке происходит возвышенная алхимизация души, внешний мир меняется в согласии с нею легко и без усилий. Сказано, если будет у вас вера с горчичное зерно, то вы скажете этой горе «Перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Матвей 17.20 ⁇ кивнул игнацию и понимающе улыбнулся. Однако я привел цитату из Писания не только в расчете на шпионов инквизиции. Эти слова действительно казались мне обоснованием нашей науки. Но горы вокруг нас ходят редко, продолжал я. Поскольку Спаситель не мог ошибаться, я делаю следующий вывод. Вера... «Действительно, в нас живущее заключается в том, что горы не ходят. Именно она и удерживает их на месте. Но веру трудно изменить внутренним усилием самой души, ибо всему нужна точка опоры. Так говорил Архимед, но сегодня его мудрость понимают только в механическом смысле». Игнацио снова кивнул, и улыбка исчезла с его лица. «Занимаясь трансмутациями, — продолжал я, — мы идем необычным путем. Мы, фигурально выражаясь, начинаем с того, что двигаем горы. Мы превращаем свинец или хм, некоторые другие материалы в золото». И видим трансформацию собственными глазами. В нас возникает уверенность в том, что подобное осуществимо. Она делается нашей точкой опоры. Затем мы перекладываем обретенную таким образом веру к другим сторонам жизни и начинается постепенная трансформация духа. В нас вызревает горчичное зерно, способное превратить наш внутренний свинец в золото вам это удалось наставник я заставил себя улыбнуться не следует спрашивать учителя о личных достижениях достаточно если он обучит тебя знанию которое ты сможешь проверить на практике сам мы ведь скоро проверим наши знания верно верно игнацио «Верно. Разговор этот совсем меня расстроил. Прежде я не слишком переживал о судьбе молодых алхимиков, полагая, что они сами выбрали свою долю. И потом, чем я хуже других наставников, все духовные учителя так или иначе превращают учеников в золото, просто не все в этом признаются даже себе». Единственное отличие состояло в том, что в моем случае процедура была буквальной. Но выгнаться словно бы светилось то горчишное зерно, о котором я ему рассказывал. И самое невыносимое было в том, что верил он в меня. Я мог убить всех студентов, сидящих в аудитории приюта, согрешивших и кающихся, запустить венецианских пильщиков в комнату, полную золотых статуй, и через пару дней позабыть о случившемся. В легкомысленной веронской суете это происходило само собой. Но предать веру Игнацию мне было трудно. И я знал почему». Во мне самом уже теплился огонек веры. Я вынес ее из мрака и из тужей чистилища, и хоть я не мог еще сказать, во что именно я уверовал, я видел, что искупительная практика дает плоды. Убить Игнацио означало погасить в себе это пламя. Я не знал почему, но это было несомненным. Так говорило сердце. А зачем мне власть и могущество, если я не могу слушаться своего сердца? Кому тогда принадлежит власть на самом деле? Ответ, конечно, был ясным, но слишком уж страшным, особенно для человека, побывавшего в чистилище. Я пригласил Игнацева в свой дом. Без Мойера он опустел, и я ходил туда редко. Мы как следует выпили, и я достиг, наконец, требуемого градуса искренности. Игнацию, я хочу открыть тебе важную алхимическую тайну», — сказал я. «Главную за время твоего обучения. Но ты должен поклясться самой страшной клятвой» что никому и никогда не расскажешь об услышанном. Долгое время мы перебирали возможные формулировки и остановились на сложном заклятии, поминавшем кровь в его жилах, почву под ногами, мать, отца, а также всех родственников и потомков до седьмого колена. Я заставил Игнацова подписать кровью пустой пергамент. Клятву слышали духи, и он порезал мизинец чуть глубже, чем требовалось. Я рассказал ему все как есть. Даже открыл книгу «Садим» и объяснил, в каком месте ритуал от нее отступает и зачем. Игнацио поверил, что я говорю правду, только когда я показал ему превратившуюся в золото Мойру. Она так и лежала в запертой комнате, накрытой собственным одеялом. Лицо его стало белым, как мел. — Зачем вы открыли мне это, учитель? — я усмехнулся. Ты спросил, каковы мои личные достижения на пути алхимической трансформации духа. Вот эта пьяная искренность на сегодняшний день главное. Вы меня убьете, раз я все узнал? Я как раз не хочу этого делать, — ответил я. Зачем бы тогда я рассказывал? Дурачина. Скоро возгонка. Ты превратился бы в золотой брусок, и все. Я дам тебе денег, и можешь валить на все четыре стороны. Но... Но я не могу. Со мной учатся мои друзья. Мы обещали помогать друг другу во всем «Ты поклялся никому не раскрывать сказанного тебе», — сказал я. «И эта клятва подписана кровью. Между нами произошел ожесточенный спор. Я говорил, что его друзья заслужили свою судьбу, поскольку хотели продать душу черту. Игнацио отвечал, что они всего лишь хотели научиться жульничать, как все вокруг». Я кричал, что это одно и то же, он возражал и так далее. В конце концов, я согласился отпустить друзей вместе с ним. В исполнение своей клятвы Игнацио придумал, как склонить их к бегству, не открывая тайны. Студенты знали, после обучения их ждет путешествие в святую землю на венецианском корабле. Игнацио поведал друзьям, что вся моя наука — суть фальшивое прикрытие. Венецианцы продают паломников в рабство, и наш приют согрешивших и кающихся живет с подобной торговли. Это походило на нравы нашего века, и товарищи Игнацио поверили. Мне пришлось дать денег также и для них, и немало. Но когда они отбыли... Я решил, что дешево откупился. Следовало сообщить обо всем в Венецию. Я отправил в совет десяти письмо с извещением, что студенты разбежались перед самой возгонкой. Причиной я назвал слухи, что после выпуска их продадут в рабство. Это было чистой правдой, и профитессы я не боялся. Я опасался, что Капа спросит меня про исполнителя. Скрыть правду было бы невозможно. Но денежные вопросы заставили венецианцев забыть обо всем остальном. Совет десяти велел набрать новых учеников и держать их в заперти до самой трансмутации, чтобы они не соблазнились, как выразился в ответном послании консильери Бента. «Еще он предлагал подумать, когда я смогу прибыть в Венецию, чтобы обучить тайным алхимии мужа и назначенных советом. Но я не собирался делать ни первого, ни второго. Мои дни в Вероне подходили к концу. Несложно было догадаться, что впереди. Совет десяти выяснит секрет трансмутации и избавится от Искала». Его заменят на подысту, не раскрыть тайну другим итальянским князьям. Вступать в борьбу с советом было бы безумием. Венецианцы обладали великими колдовскими силами, о которых я ничего не знал. Можно, конечно, попросить у исполнителя Сицилии способности поражать врагов на расстоянии или насылать духов убийц, Но было бы глупым так использовать дар гримуара. Я не хотел идти по этой дороге. Я уже знал, что чистилище существует, а если так, какой смысл в стяжании земного могущества? Века — миг перед ликом вечности. Упорство в грехе лишь ожесточит меня, сделав непригодным для чистилища. Ведь туда допускается не всякая душа, а только та, для которой еще возможно спасение. Исполнитель поступил со мной поистине жестоко. Излечив подучу, он почти отрезал меня от искупительной практики. Единственного, что давало мне надежду. Хорошо, что чистилище продолжало мне иногда сниться. И я мог по-прежнему спасаться на его ледяных храмах. То же касалось и Духа Покровителя, без него я осиротел, и щадием зла ломас не был, это следовало из его простых и умных советов, да и книга Абрамелина утверждала, что духи покровители спасают душу, а не губят. С другой стороны, ни один из подобных гримуаров не был признан церковью. А вопросы спасения души есть ее прерогатива, ибо душа — понятие умозрительное и не дается нам в непосредственном опыте. Оно существует лишь в церковном учении. Кому тогда, кроме церкви, судить о том, что для души спасительно, а что нет? Это вопрос внутрицерковный и доктринальный, а мы, чернокнижники, скромные эмпирики. В общем, я остался в одиночестве. Но человек одинок всегда. Слова «я остался один» означают лишь, что стало трудно скрывать от себя эту истину и дальше. В священных книгах Чистилище такое называлось «Проблеваться и протрезветь». Мне казалось, что я стою на карнизе высокой башни, прижимаясь спиной к ее кирпичам. Любое неверное движение, и я мог упасть. Я помнил, что вроде бы умею летать, но не было ли это просто сном? В общем, дух мой... Маятником качался между ужасом и надеждой. Верона тем временем управлялась даже лучше, чем при живом искале. Секрет был в том, что я более не принимал никаких решений сам, доверив их советникам, лучше меня понимавшим нужды города. Сильнее всего мне не хватало искупительного кручения в чистилище, во время припадков. Снов все-таки было мало. Но перенестись в чистилище в своем телесном образе оказалось невозможно. Я попытался сделать это дважды и убедился, что упорствовать не стоит. Душа моя окунулась в невыразимый ужас, и я понял... Еще одна попытка, и меня... Испепелит ангельский гнев. Я помнил примерно, как выглядит божественное устройство, помогавшее мне совершенствовать дух. Но заказать его копию веронским механикам и кузнецам было нельзя. Я не представлял его внутреннего сопряжения и не мог даже нарисовать чертеж. Откладывать развязку было глупо. Увы. Меня сковывал страх. Раньше я не боялся ни военных стычек, ни поединков, где меня могли убить. Но исполнитель — это было иное. К тому же прежде я не верил в чистилище. Теперь, впрочем, я не верил тоже. Теперь я знал.